Джаванни Тьеполо года жизни 1696-1770. Творчество Тьеполо продолжало великие традиции венецианской живописи. Но только в 20-м столетии он вновь получил то признание, которого заслуживает. Сегодня искусство Тьеполо считается самым значительным явлением в живописи позднего барокко. Джованни Баттиста Тьеполо родился в Венеции 5 марта 1696 года. Его отец Доменика Тьеполо, капитан торгового корабля, умер через год после рождения сына. После преждевременной смерти отца Джованни Тьеполо Совсем юным поступил в обучение к авторитетному венецианскому художнику Ладзарини, у которого воспринял основы монументально декоративной живописи. Одновременно он учился на образцах творчества величайших венецианских мастеров: Тициана, Тинторетто, в особенности Веронеза. В 16 году двадцатилетний художник имел первый крупный успех, выставив свою картину которую современники называли тонущий фараон, Тиретсколя де Санрокко. В 19 году Тея положится на Цицилии Гвардии, сестре знаменитого пейзажиста. Примером раннего периода деятельности Тея могут служить фрески в Венецианской церкви Дельи Скальци, а Пофиос Святой Терезы где он впервые вводит свои новые пространственно-декоративные композиции, а также ряд станковых картин на мифологические темы. Среди последних большое полотно Похищение Сабинянок. Картина написана темпераментный свободно. К ней вполне подходят слова, сказанные о молодом художнике еще в 31 году его первым биографом Виченцо де Каналом. Манера живописи Типоло решительна и быстра, а его характер вдохновение и огонь. А на созревшем мастерстве Типоло свидетельствуют и созданные около 25-го года 10 огромных декоративных панно для украшения дворца венецианского патриция Дольфино. Для них характерна сильная и выразительная передача героических сюжетов, пластическая, жизненно убедительная трактовка фигур. пространственная живописная композиция, построенные на ярких, красочных контрастах с применением светотеневых эффектов. После 25-го года, когда он получает приглашение расписывать фресками собор и резиденцию архиепископа в Удине, Тьеполо полностью изживает здесь влияние Пьецетты и находит свой собственный оригинальный живописный стиль. Фрески дворца на сюжеты из Библии трактованы им с необычайным остроумием и смелостью. Его персонажи одеты в костюмы эпохи Возрождения и живут в залитых солнцем итальянских пейзажах. Легкое изящество и ирония, смесь сказки и реальности, характерны для этих фресок. Репутация Тьеполо была к тому времени столь высока, что он получает заказы далеко за пределами Венеции. В следующие годы крупные заказы на фресковые росписи помогали ему выполнять двое его сыновей: Джованни Доменико и Лоренцо, а также Менгоццо Колонна, мастерски писавший иллюзионистические архитектурные композиции. Среди этих работ надо упомянуть фрески в палаццо Аркинта в Милане и в церкви Санта-Мария-дель-Розарио деи Джизоати в Венеции. Около сорокового года манера теплого резко изменилась. Темные тона исчезли, уступив место огромному разнообразию красок, светлых и ярких. Прекрасным примером декоративного стиля Тепола являются его росписи Палаццо Клеричи в Милане. Для церкви Санта-Эльвиза в Венеции художник пишет три гигантские алтарные картины: бичевание Христа, «Коронование терновым венком и несение креста. Тогда же он исполняет для одного из Венецианских дворцов цикл из четырех больших декоративных полотен на мифологические темы. Одна из этих картин знаменитый Триумф Амфитриты. Возле этой картины как-то особенно легко дышится. От нее словно исходит свежее дыхание моря, по которому мчится в своей сверкающей раковине каресица амфитрита. окружённые неридами, тритонами и амурами. Мерно колышутся зеленоватые волны, в светло-голубом небе проносятся белые облака, развиваются легкие драпировки игривых морских коней. Серебристый солнечный свет щедро льется на обнаженное тело богини, на ее жемчужную раковину. Сверкающий пояс Амфитриты проносится мимо как видение. Но в самом образе морской стихии с ее стремительным ветром и влажным воздухом, пронизанным лучами солнца и мельчайшими водяными брызгами, заключено обаяние подлинной жизни. Между 40-ым и 43-м годами художник создает огромные плафонные композиции для венецианских церквей Дзазуати, Дельи Скальце, Сколы Дель кармины и других. семьи венецианских патрициев, равно как монастыри и церкви состязаются между собой в стремлении обладать произведениями его кисти. В марте 43-го года министр Саксонии Брюль поручил графу Альгаротти приобрести для его галереи наряду с картинами прославленных мастеров прошлого полотна современных художников. В этом списке одним из первых стояло имя Чьяполо Из заказанных ему картин в том же 43 году были закончены Триумф Флоры и Меценат представляет императору Августу свободные искусства. В следующем году для того же графа Брюле была закончена и направлена в Дрезден картина Пир Антония и Клеопатры, к сюжету которой тЯпола не раз возвращался впоследствии. Именно на сюжеты из истории Антония и Клеопатры был создан им непревзойденный шедевр иллюзорно-декоративной фресковой живописи росписи Палаццо Лабия в Венеции. Рассказывая историю Антония и Клеопатры, художник с замечательным мастерством группирует персонажи на больших поверхностях. Входя в просторный бальный зал Палаццо Лабия, зритель утрачивает ощущение реального архитектурного пространства, потому что его пределы раздвинуты живописной декорацией, превратившей стены венецианского палаца в роскошное театральное зрелище. Тёпло умело использовал пространство стены между двумя дверями и двумя окнами над ними, сочетав таким образом реальную архитектуру с иллюзорной. В сцене пира ступени На которых спиной к зрителю изображен карлик, ведут на широкую мраморную террасу с колоннадой коринфского стиля и хорами, под сенью которых пируют египетская царица и римский полководец. Клеопатра, желая доказать Антонию свое презрение к богатству, бросает бесценную жемчужину в бокал с уксусом, где она должна без следа раствориться. Соотношение человеческих фигур с перспективным построением сцены передано безупречно. В 50 году по просьбе князя архиепископа Вёртсбургского Тьяполо приступил к росписям его резиденции, бесспорному шедевру. Он исполнил грандиозную фреску площадью 650 квадратных метров под лестницей в вестибюле дворца. В основе ее сложного аллегорического сюжета Лежит прославление архиепископа франконского и всей католической церкви. Тепло словно уничтожает плоскость потолка и уводит взгляд зрителя в безграничное голубое, пронизанное солнечными лучами небо. Множество фигур порхает среди облаков в легком головокружительном полете. Оставляя в центре свободное пространство, художник располагает большинство действующих лиц у карниза. где изображены четыре страны света. Европа, Азия, Африка, Америка. Тут же аллегории наук, искусств и многое другое. С поразительной непринужденностью объединяет художник самые разнохарактерные образы и мотивы. Здесь и мифологические существа, античные боги, нимфы, наяды, обитатели экзотических стран, А также разнообразные звери, птицы, растения и так далее. Все сливается в яркое, ликующее зрелище. В 53-м плафон вестибюля был закончен, и тёпало с сыновьями вернулся на родину. Поездка в Вюрцбург принесла художнику огромный успех, еще более укрепила его славу крупнейшего мастера монументально-декоративной живописи. В Венеции приглашения, заказы, почести непрерывно следуют одни за другими. В 56м Тьяполо был избран президентом незадолго до того организованной Венецианской академии живописи и скульптуры и одновременно почетным академиком Пармской академии. К лучшим созданиям декоративного гения Тьяпола относятся его фрески Виченце в вилле Вальмарана относящиеся к 57-му году, где художник работал с учениками и своим сыном Джованни Доменико Тьеполо. В росписях этой виллы, где Тьеполо обращается к новым декоративным решениям, его стиль приобретает особую утонченность и великолепие. Последними большими работами мастера в Италии были плафоны Триумф Геркулеса в Палаццо Коносса в Вероне и Апофеоз семьи Пизане. бального зала виллы Пизани в Стра. А также исполненный по заказу русского двора плафон на холсте Триумф Марса. Для большого китайского дворца в Аранинбауме. В апреле 62 года художник покинул родину. Его пригласили в Мадрид ко двору Карла III для исполнения большой фрески в королевском дворце. К 64 году художник завершил роспись плафона большого тронного зала. Стремясь достичь впечатления наибольшей торжественности и величия, Цяппало использовал здесь весь арсенал аллегорических и мифологических образов, заимствуя их из своих более ранних работ. В том же дворце он исполнил еще два, значительно меньших по размеру плафона. Одной из последних работ Цяппало в Мадриде Были семь алтарных картин для церкви Святого Паскаля, заказанные ему в 67 году. Особая текучесть краски, мазки, переливающиеся один в другой, тончайшие световые оттенки, передающие различные состояния освещения, глубокое восприятие природы, характерны для этого периода. Последние годы жизни Тьяпола были омрачены соперничеством с испанским художником Рафаэлем Менксом. Неоклассицизм вытеснял уходившее в прошлое барокко. Тепло обращался и к другим жанрам живописи, создав несколько великолепных портретов ярких и выразительных: портрет Антонио Рикабоно и портрет Джованни Кверини. Живописи художника не уступает по качеству исполнения его рисунки и офорты. Как рисовальщик и афортист, Тьеполо является одним из величайших мастеров XVIII столетия. Сотни его рисунков и две серии оригинальных афортов, Каприччи и Скерцы ди фантазия отличаются оригинальностью образов, изобретательностью композиционных решений и при лаконизме примененных средств, исключительной светосилой. Тьеполо так и не вернулся в родную Венецию. о номер в Мадриде 27 марта 1770 года